Глава 6. Расплата за грехи Два человека, почти не выделяющиеся на общем сером фоне окружающей их местности, осторожно вышли из разросшихся кустов и, низко пригибаясь, двинулись вперед по заброшенному двору. Бойцы грамотно прикрывали друг друга, не забывая поглядывать по сторонам. При всем при этом шляне довольно резво для их комплекции, да и при подобном способе передвижения вряд ли у кого-нибудь получилось бы двигаться быстрее. Но, несмотря на это, с небольшим интервалом у них то и дело включалась вставленная в ухо гарнитура, и сухой металлический голос приказывал им поторопиться. Дело дошло до того, что один из бойцов чуть было не влетел в затаившуюся неподалеку воронку, и лишь благодаря его более опытному и внимательному напарнику вовремя вскинувшему вверх руку, ему удалось уцелеть. Наконец, бойцы достигли цели. Небольшого, но довольно высокого здания. Один из мужчин вплотную приблизился к стене, встав в полный рост и подняв над головой сжатую в кулак ладонь, и тут же в гарнитуре раздался приказ, разрешая действовать. Его напарник осмотрелся по сторонам, и, приблизившись к большим железным дверям, расположенным почти горизонтально земле и ведущим в подвальное помещение, постучал по ним с определенным интервалом. Бойцы подождали еще пару минут, но ничего не изменилось. Тогда один из них ухватился за ручку и потянул ее на себя. Дверь поддалась, пропуская удивленных и слегка ошарашенных спутников внутрь. Покинув что-то в гарнитуру, они начали спускаться вниз по скользким, отсыревшим ступенькам. Прошло уже порядка пяти минут, но бойцы все не появлялись. Ожидание затягивалось. А зоне совсем не было никакого дела до мелких букашек, что сейчас копошились на ее просторах. Она просто продолжала жить по только ей ведомым правилам. Вот во двор того самого высокого здания вбежал слепой пес. Он остановился напротив дверей, в которых скрылись бойцы, и, подняв высоко вверх безглазую морду, тихо зарычал. Учуял присутствие людей, и ему это очень не понравилось. Пес медленно подошел к идущей вниз лестнице, решая сложную для себя задачу спуститься туда самому или вернуться за стаей, и уже тогда всем вместе разорвать незваных гостей отважившихся на столь дерзкий поступок. «Но если он вернется за стаей, значит и добычу придется делить на всех, ведь так?» Слепой пес зарычал громче и увереннее прежнего, решив не делиться вкусной двуногой едой, загнанный в угол. В этот момент, как будто прочитав его мысли, незримый для пса стрелок, лежащий в кустах на другой стороне двора, нажал на спусковой крючок. Его винтовка тихо хлопнула, оборвав никчемную жизнь монстра, в котором было гораздо больше храбрости, чем в его убийце. Правда, и глупости было более чем достаточно. Но разве мы не в ответе за тех, кого когда-то приручили? Зона как будто почувствовала смерть своего детеныша и решила отомстить зазнавшимся людишкам, оборвав две незримые нити жизни. В подвалах помещений раздался взрыв, и радостное эхо с удовольствием подхватило его, разнося по округе. Око за око, зуб за зуб. Если бы кто-нибудь сейчас отважился спуститься в полуобвалившийся подвал, он стал бы свидетелем следующей картины. Два обгоревших тела лежали чуть в стороне друг от друга, отброшенные взрывной волной почти к самому выходу, а чуть впереди, На обломках покоился неизвестно каким чудом уцелевший фонарик. Его луч, разрезая кромешную темноту, освещал почерневшую от взрыва стену, на которой почти невозможно было различить неровную надпись «Жрите, суки!». Три здания, расположившиеся в виде буквы «П», которым почти вплотную приближался разросшийся парк, образуя этакие джунгли. Вот и вся наша диспозиция. Убежище долго было оборудовано в подвале дома, стоящего перпендикулярно двум остальным. На одной из таких соседних крыш я и залег, наблюдая через оптический прицел новенькой снайперской винтовки, как два незнакомца в комбинезонах свободы по всем правилам военного дела ввалились в наш секретный схрон. Парни действовали уверенно и нагло, надеясь на прикрытие своих друзей, что почти профессионально рассредоточились по округе. Почти, потому что определить их местонахождение с моей позиции было несложно. А еще они нередко переговаривались между собой в закрытом, как им казалось, эфире. Вскрыть защиту и подключиться к выделенному каналу было для механика делом пары минут. Ловушка захлопнулась. Теперь можно было смело атаковать». Мы с танком верно определили главную цель отряда «Свободы». Они кратчайшим маршрутом двигались к убежищу, где оставался механик с добытой нами половиной информации. То, что они знали расположение схрона, говорило только об одном. Форт по своей собственной инициативе или по принуждению, но все-таки заговорил. Гретхен могла праздновать победу. Ей удалось просчитать всех нас и провернуть свою изящную операцию, основанную только на чистом блефе. Нам оставалось лишь сходить с ума от злости и бессилия. Соболь сделал тему предательства для нас актуальной, а после Гретхен просто-напросто наступила на больную мозоль. Но сейчас все вновь изменилось, и пусть наши противники все еще не утратили своего преимущества, мы активно над этим работали. Нам удалось первыми добраться до убежища, вывести оттуда ничего не понимающего механика, приготовить Свободе небольшой сюрприз. «Объект должен быть на месте», — донесся голос Меха из гарнитуры. «Вечеринка начнется секунд через пять». Друг не ошибся. Почти сразу после его слов в подвале, куда спустились двое свободовцев, прогремел взрыв. Парни привыкли действовать нахрапом, надеясь на свое превосходство и грубую силу. «Что ж, значит, мы будем первыми, кто разуверит их непобедимость». Жалко, конечно, было уничтожать убежище ради парочки врагов, но теперь это не имело значения. Схрон перестал быть для нас безопасным местом. Сейчас меня волновало другое. Среди нападающих не было видно Гретхен. Сигнал с ПДА поступал исправно, но радиус поиска не позволял с точностью определить местоположение девушки. Оставалось только надеяться, что они вместе с фортом где-то здесь и что еще не поздно попытаться все исправить. Сразу после взрыва в эфире свободы повисла гробовая тишина, которую никто не отваживался нарушить. Неуверенный разговор, состоящий из обмена короткими рублеными фразами, возобновился лишь после того, как к спуску в подвал выдвинулся отряд из шести человек. Прицелившись и поймав в прицел бритую голову человека, идущего в авангарде группы, я узнал в нем Черепа, одного из самых амбициозных и жестоких бойцов. Это неприятное обстоятельство могло означать только одно. Свобода всерьез взялась за дело и не была намерена уступать. «Ждите, пока они пересекут двор наполовину. Я беру на себя снайперов, ваша цель – отряд». «Понял. Считай, они уже мертвы», – отозвался танк за обоих. Механик после случившейся с фортом истории еще не пришел в себя и избегал лишних разговоров со мной. «Интересно, он вообще сможет меня простить?» Я тряхнул головой, отгоняя мрачные мысли, и опять приник к прицелу, выбирая свою первую жертву. Собственно, долго искать не пришлось. Моё внимание тут же привлекла ярко-огненная макушка, мелькнувшая в окне соседнего недостроенного здания. Помню, кто-то мне говорил, что рыжие более счастливы. Может быть, так оно и есть, если они не полные Идиоты. Плавно ушел назад спусковой крючок, винтовка чуть дернулась, выплевывая кусочек металла, который тут же нашел цель. Молодой паренек словно вздрогнул, чуть-чуть запрокинув голову назад, да так и замер, упав на холодный бетон. Благодаря хорошему глушителю никто ничего не услышал, а я уже искал свою новую цель. Один выстрел, один труп. Любимое золотое правило. «Мне как раз удалось застрелить еще одного горя-снайпера, опасливо высовывающегося из-за остова, неизвестно кем и когда, почти полностью сожженной Нивы, когда в игру вступили танк с механиком. «Соги, здесь засада, отходим на позиции!» – раздался истеричный возглас в эфире, который было почти не слышно за грохотом выстрелов. Предугадать, куда кинется группа, зная расположение основных сил, было несложно. Поэтому спасательного укрытия, неизвестно зачем наваленных в углу двора бетонных плит, достигла лишь треть группы черепа. Снайперы Свободы наконец смобилизовались и стали более осторожными, чего только раззадорили меня. Давненько не приходилось участвовать в подобных дуэлях. Танк, засев в центральном доме и выбив окно на втором этаже, поливал улицу из пулемета, время как механик, укрывшись за упавшим деревом, лежащим неподалеку от здания, перекрывал вход, не давая противнику расслабляться, время от времени постреливая и громыхая подствольным гранатометом. Вступать атакованный отряд свободы мог в трех направлениях – в сторону свалки, вглубь диких территорий или назад к армейским складам. Первый вариант был более вероятным, второй – менее предпочтительным для нас так как возникал риск при преследовании нарваться на наемников, которые частенько появлялись в тех краях. И, наконец, третий, самый невероятный, так как после разгрома Монолитом база Свободы последние по неведомым причинам не любили там появляться. Но какой бы выбор ни сделал противник, мы были готовы. Собственно, преследовать весь отряд не было необходимости. Нам нужен был только форт и ПДА с информацией. Ну и на десерт сама Гретхина если удастся ее достать. «Снайперы! Черт, мы вас поправ! Прикройте нас! Дайте нам отступить!» – проключал в микрофон череп, все еще укрывающийся с изрядно поредевшим отрядом за плитами. И я только сейчас узнал его голос. Это он отдавал приказы и подгонял тех двух первооткрывателей, что подорвались в нашем укрытии. Неужели этому прохвосту доверили руководить операцией? «Мы можем вести прицельный огонь из-за вражеских снайперов!» что неслось в ответ, и я не смог сдержать улыбки. Все-таки приятно слышать, когда враг говорит о тебе с трепетом и испугом, да еще и во мужественном числе. Мы пока не вычислили их местонахождение. Тут так работаете! Зло прокричал череп, и психанов неосторожно высунулся из-за плит, полевая огнем оконный проем танка. В моем распоряжении было всего несколько секунд. Я вскинул винтовку, садясь и упирая приклад в плечо, Некогда было задерживать дыхание и слушать удары собственного сердца, палец привычно вдавил спусковой крючок. Пуля угодила сталкеру в плечо, откинув того назад и заставив взвыть отбой. Интересно, выдержала ли усиленная броня костюма или на этот раз ублюдку не повезло? Я мысленно вырубался. Старею. А ведь такой заманчивый шанс был прикончить одного из элитных бойцов противника. Но и мне подобная выходка аукнулась почти мгновенно. Не успел я залечь, как почувствовал на себе чей-то взгляд. Дальше стоило полагаться лишь на инстинкты. Откат в сторону, молниеносные обманывающие движения и скорее под защиту кирпичной кладки, что окаймляла крышу. Запоздала выпущенная пуля просвистела там, где еще секунду назад находилась моя голова. Что ж, плохая новость, я обнаружен. Хорошая, это еще далеко не конец. раздался знакомый раздраженный женский голос, и я послал мысленное проклятие в адрес гретхен Внимательная сучка, вот только где она? Я еще раз внимательно осмотрелся, рискнув и пустив пулю в лоб очередному неосторожному снайперу, но так и не заметил ею. «Пророк!» – прозвучал в гарнитуре взволнованный голос танка. «Осторожно! В твое здание только что вломилась группа бойцов. Три-четыре человека!» – Тебе видно в окно лестницу, ведущую на крышу? Будь добр, сообщи, когда придут гости. Я осторожно высунулся на пол корпуса из-за кирпичной кладки и быстрым движением ухватил ремень автомата, который бросил, когда ретировался в укрытие. Стоило мне только дернуть оружие на себя и спрятаться, как буквально в нескольких сантиметрах просвистела пуля, сприкошетив о многострадальную крышу ни в чем не повинного склада. Черт возьми, этот снайпер доставляет ощутимые проблемы. «Давай!» — раздался крик танка, и я, выругавшись не мог предупредить заранее, вдавил пару клавиш на своем ПДА. Заложенная у лестницы мина гремахнула так, что даже здесь на крыше чувствовался ощутимый толчок. Послышался звон осыпающегося на асфальт стекла. «Ну как там?», – осведомился я, перезаряжая оружие. «Важно весь пролет! Чтобы спуститься, придется прыгать! Мать твою!» В раздался нескончаемый звук пулеметной очереди, тут же разорвал связь, дабы не травмировать мой слух. Я осторожно высунулся, оглядывая улицу. Да, с момента моего отсутствия все сильно изменилось. Бойцы Свободы, пользуясь численным превосходством, рассредоточились по всему двору, а теперь, не переставая, поливали огнем позиции моих напарников. И если танку еще удавалось огрызаться, стреляя вслепую, то мех не был способен даже на это. Его укрытие буквально на глазах разлеталось в щепки. Горабола поддать обнаглевшим врагам жару, а заодно и напомнить о своем существовании. «Мех! Отходи!» – выкрикнул я перед тем, как закинуть гранату в подствольник и выстрелить, целясь в парочку обнаглевших бойцов, укрывшихся за многострадальной нивой То ли машина оказалась целее, чем мне показалось на первый взгляд, то ли в них хранилось что-то взрывоопасное, но громыхнуло знатно. Я не рассчитывал на что-то подобное. На секунду все вокруг осветило ярким огненным смерчем из которого выбежал горящий человек и принялся кататься по земле, пытаясь сбить с себя пламя. Его товарищи, хладнокровно наблюдающие за происходящим, даже не подумали оборвать мучения бедолаги. «Ну и хрен с ними», — подумал я, укрывшись за кирпичной кладкой и заряжая в подствольник очередную гранату. «Мы готовы снайпера. Больше он не заставит на проблем», — вновь напомнил о себе Гретхен, заставляй меня от бессилия сжать зубы. Тут же ожила гарнитура, закричав срывающимся на крик голосом механика «Пророк, недостроенный четырехэтажка напротив! Третий этаж! Человек!» Больше ничего разобрать не удалось. Слова друга потонули в грохоте выстрелов, но и сказанного было вполне достаточно, чтобы вновь начать действовать. Я вскинул винтовку, принимая уже привычную сидячую позу и приникая к оптическому прицелу. Третий этаж. 30 с лишним темных, зияющих пустотой оконных проемов. И только в одном из них заветная цель. Охотник и жертва. Кто окажется быстрее? Когда я наконец увидел его, кровь гулко застучала в висках. Высокий, широкоплечий боец, чем-то напоминающий нашего танка, целящийся в мою сторону из гранатомета. Это конец. Я вел стволом винтовки слишком медленно. Вот в перекрестии прицела оказывалась левая рука мужчины. Еще чуть левее. Цель – грудь. В сердце, ведь поразить стрелка в голову просто не хватит времени. Наверное, мне в очередной раз чертовски повезло. Заметь меня, боец, раньше, но он, наверное, не раздумывая бы выстрелил, тем более, что точность его стрельбы с лихвой компенсировалась радиусом поражения. Но я успел. Первым нажал на показавшийся непомерно тугим спусковой крючок, в то время как противник, кажется, наконец заметил меня. Пуля попала в цель. Боец покачнулся, делая шаг назад, чтобы не упасть, по инерции его развернуло совсем в другую сторону. На груди стало отчетливо видно расплывающееся кровавое пятно, но парень даже не выпустил из рук гранатомета. И он выстрелил, уже, наверное, не осознавая, что делает. Ходящий ходуном ствол оружия изрыгнул клубы дыма, сквозь которые с трудом можно было заметить, как оступившийся противник падает из окна, так и не успев насладиться плодами своих стараний. Черневший, крошащийся асфальт – вот что он видел перед собой в последние секунды своей жизни. У меня внутри все похолодело при виде того, как ракета устремляется в окно того самого дома, в котором засел танк. Возможно, снаряд оказался большой мощности или просто не выдержала старое обветшалое здание, но факт остается фактом. На моих глазах часть развороченной стены и крыши рухнули вниз осыпавшись на асфальт горой битого кирпича и мусора. «Они нас слушают!» – раздался в эфире взволнованный голос Гретхен. «Всем прекратить любое общение! Отступаем!» Неужели все кончено? Даже находясь на крыше склада, мне удалось разобрать нечленораздельные вопли механика, который, забыв об осторожности, встал в полный рост и ни на секунду не переставая стрелять, стал медленно продвигаться к полуразрушенному зданию. Что бы я ни пытался кричать ему – Он, казалось, просто не замечал этого, впав в какое-то беспамятство, продолжая упорно двигаться вперед. Я понимал, что сейчас механик просто-напросто глупо погибнет на моих глазах. Его расстреляют почти в упор те из бойцов, что еще не кинулись бежать. Как же это легко и просто принимать глупые, необдуманные решения. Встав в полный рост, я выставил из подствольника и, в последнюю гранату, отбросил бесполезный автомат в сторону, скидывая снайперскую винтовку. Свобода упорно не хотела отступать. Несмотря на приказ командира, бойцы боролись до последнего, пытаясь поразить легкую цель. Прикрывая механика, я хладнокровно пристрелил по меньшей мере четверых человек, когда, опустив винтовку и оглядевшись вокруг, заметил странный отблеск в одном из оконных проемов в здании напротив. Кажется, это никогда не кончится. Чувствуя неладное я присел на одно колено, почти полностью укрывшись за кирпичной кладкой, и вскинул винтовку, смотря в оптический прицел, и невольно вздрагивая, встречаясь взглядом с улыбающимся снайпером. Инстинктивно, на одних рефлексах, дважды нажал спусковой крючок, последнюю секунду отводя винтовку в сторону. Я не хотел убивать Форта. Его пуля попала точно в кирпичную стену, с легкостью пробив ее и попав в грудь, откидывая меня назад. По глазам словно резанула ослепительная яркая вспышка. От сильной боли в груди я зажмурился, перевернувшись на бок и поджав под себя ноги. На какое-то время я провалился в беспамятство, когда наконец не сообразил, что вслух то и дело зовут танка, а из гарнитуры вот уже несколько минут слышны крики механика. Я сделал пару неглубоких вдохов, окончательно приходя в себя. Поднявшись, вытер выступившие на глазах слезы и осторожно ощупал грудную клетку, морщаясь от боли, но прекрасно понимая, что огромный синяк гораздо лучше небольшого пулевого отверстия. «Убереги, черный сталкер, того умельца, что сделал мой бронекостюм». «Мех, не ари да так, голова раскалывается», — беззлобно произнес я, осторожно вставая и пытаясь сообразить, сколько прошло времени. «Что там у тебя?» «Ну, слава Богу, выдохнул друг. «Танк в норме, слышишь? Ему удалось отделаться контузией и легким ранением. Наши свободные друзья, судя по всему, отступают. Я стрелял по ним еще какое-то время, пока они окончательно не скрылись из виду». «Приводи танка в порядок и ждите меня», — приказал я, на ходу перекидывая автомат через плечо, не забывая при этом то и дело кривиться от боли. «Каким чудом мне удалось спуститься с крыши и выбраться из здания, не помню». Голова вновь прояснилась лишь на улице, когда я, глотнув свежего воздуха, двинулся в обход здания, прихрамывая на ушибленную ногу. Не особо задумываясь над тем, что делаю, я замер напротив здания, из-за стенок которого дважды покушались на мою жизнь. Глянув на экран ПДА и убедившись, что местонахождение Гретхен не изменилось, двинулся вокруг постройки. Могло ли так чудовищно вести... С обратной стороны недостроенного четырехэтажного здания обнаружился пожарный выход. И стоило только приблизиться к нему, как дверь содрогнулась от сильного удара, но выдержала. Я тут же, не раздумывая, прислонился к стене, держа автомат на изготовке. Со второго удара дверь с жалобным скрипом распахнулась, и из нее выбежала раскрасневшаяся и слегка запыхавшаяся Гретхин. «Пошевеливайся! Мой долго ждать не будет!» «Да и слабо верится в то, что Пророк...» Девушка не договорила, обернувшись к своему собеседнику, который только что вышел следом и замолчала на полусловие, заметив меня. Гретхин скользнула рукой по поясу, но покачнувшийся дуло автомата, направленный прямо в ее милое личико, заставил девушку передумать. Примечательно, что Форд, вышедший следом, стоял и не дергался. «Какая встреча!» – прохрипел я сорванным голосом и не смог сдержать улыбки. Уж слишком театрально получилось. «Милая, а где же радошные объятия? В прошлый раз ты была более приветлива. Пророк, не ломай комедию». «О, нет, дорогая, до тебя мне еще далеко». «Спасибо за комплимент, но избавь меня от подобного в будущем. Лучше пристрели». «С превеликим удовольствием». «Где ПДА?» «Снимешь с трупа?» снимешь трупа гретхин он ведь правда выстрелит. Он сейчас на взводе, разве не видно?» Спокойным голосом произнес Форд, глядя на меня. «Отдай то, что он требует». «Только если он даст слово, что отпустит меня?» Девушка усмехнулась, смерив меня презрительным взглядом. «Обещаю!» – произнес я, не задумываясь ни на секунду. Гретхен медленно сняла с плеч свой маленький рюкзак и, осторожно вытащив из него ПДА, протянула мне то и дело, поглядывая на мой указательный палец, потрагивающий на спусковом крючке. «Черт возьми! Она ведь испугалась!» Стальная Гретхен по-настоящему боялась, что у меня не выдержат нервы. Хотя, если честно, то я тоже боялся, когда меньше суток назад она держала автомат у моего затылка. Как же порой быстро люди меняются ролями. Я принял из ее рук ПДА, быстро просмотрел жесткий диск, без проблем найдя нужную информацию. После чего ввел поставленный механиком пароль и окончательно удостоверился в ее подлинности. Ну что ж, Заветная прямоугольная коробочка, из-за которой погибло больше десятка людей, наконец была у меня в руках. Правда, ни радости, ни триумфа, ничего-нибудь подобного я не испытывал. Только тоска и безразличие. Усталость? А может быть просто старость? «Все в порядке?» – спросила Гретхен, делая шаг в сторону и уходя с линии огня. «Я могу идти?» «Нет, не можешь!» – я направил ствол автомата в ее сторону. Руки за голову и, пожалуйста, без глупостей. Ты обещал? И сдержу слово. Я отмечу в своем рапорте, что ты сдалась добровольно. Может быть, даже забуду указать, что во время принятия решения на тебя был направлен автомат. А теперь изволь выполнить приказ. Да пошел ты, ублюдок! Девушка плюнула мне под ноги. Я всегда знал что вам доверять нельзя. Стреляй, если совесть позволит. Гретхен еще секунду стояла, не двигаясь, ожидая ответа. Но я молчал, не опуская оружия. Девушка усмехнулась и, развернувшись, не торопясь, пошла вдоль стены здания, намереваясь скрыться за ближайшим углом. «Стой!» — выкрикнул я, передергивая затвор автомата, хотя никакой необходимости в этом не было. «Пусть идет!» — произнес Форд, смотря ей вслед. «Здесь я принимаю решение! Возвращайся назад, к месту перестрелки! Там механик и танк! Держи руки высоко поднятыми! И, может быть, они не выстрелят!» кинул я, направляясь следом за Гретхен, не обращая больше на форта внимания. «Танк жив?» «Хорошо», — заметил напарник, как ни в чём не бывало, следуя рядом. Отстанет от неё, Пророк. Она проиграла и потеряла две трети своего отряда. За это командование её поголовки не погладит. С каких пор ты стала давать мне приказы? С тех пор, как меня стали предавать друзья». Я резко остановился и, развернувшись, посмотрел на форта а он, как ни в чем не бывало, продолжал стоять и ухмыляться. Сейчас было особенно сильно заметно, насколько разительно изменился мой друг. «Ты прекрасно знаешь, что я тебя не предавал. Да, я совершил ошибку, но ты дал мне на это все основания. Здесь наша общая вина, мы не поняли друг друга». Я боковым зрением заметил, как девушка почти уже достигла угла дома. «Легко списывать вину на других, пророк, не правда ли?» Я слышал ваш разговор с Гретхен, понимаешь? Сидя там, привязанный к этой чертовой трубе, я своими ушами слышал, как вы договаривались об оплате и как она просила подождать тебя на улице. И ты веришь в это? Ты правда думаешь, что я смог бы продать тебя? Не продать, а всего лишь навсего поступиться правилами. Ведь, собственно, какая разница, кто именно пристрелит предателя? От этого ведь ничего не изменится. Все в этой жизни продается и покупается. Это не так. Это не так. «Тогда сделай великодушный жест!» Форд кивнул на удаляющуюся Гретхен. «Прости ее! Ведь ее смерть ничего не изменит!» «Она убила Хантера! Выставила тебя предателем! Из-за нее танка чуть было не разнесли в кровавые ошметки! Ты хочешь, чтобы я ей это простил?» Форд не ответил, лишь тяжело вздохнув, покачал головой. «А у меня в душе уже все горело от желания ударить по этой самонадеянной физиономии! Как он не понимал! Как мог простить!» Хантер, механик, танк, Соболь и еще много-много других, порой ни в чем не виновных людей, которые так или иначе пострадали от рук Гретхен. Да, черт возьми, в конце концов я сам. Неужели ей все так и сойдет с рук? Она и дальше будет продолжать безнаказанно играть людьми и их чувствами? Я повернулся в сторону девушки и прокричал, скидывая автомат и целясь ей в спину. «Стой! Или я выстрелю!» «Не делай этого, или потом очень сильно пожалеешь», – произнес Форд, тем же спокойным, равнодушным голосом. «Не знаю, как бы я поступил, будь у меня время все обдумать и взвесить. Тогда я знал, чего хочу, но не был уверен, правильно ли это. А главное, было ли это необходимо или существовал какой то другой выход. Нам всегда не хватает времени для принятия жизненно важных решений». Указательный палец предательски дрогнул, когда я нажал на спусковой крючок. Но в последнюю секунду, когда я еще сам не успел осознать принятого решения, Форд, будто прочитав мои мысли, сильным ударом по стволу автомата увел его в сторону. Выпущенная короткая очередь попала в стену, за которую и поворачивала девушка. Она остановилась, как вкопанная, на ее лице отчетливо читалось удивление, растерянность и даже детская обида, словно ее только что нагло обманули. Но стоит отдать Гретхен должное – Она быстро взяла себя в руки и, кинув меня напоследок испепеляющим взглядом, кинулась за угол. Не раздумывая, я побежал было следом, но ухвативший за плечо Форд заставил повернуться к нему лицом и нанес чудовищный по силе удар в грудь. У меня перехватило дыхание, острая боль пронзила все тело, в глазах потемнело мне стоило больших усилий, чтобы устоять на ногах, выпустив из рук автомат. «Не хочешь извиниться?» Почти шепотом произнес я, боясь, что если повышу голос, меня просто вырвет. Мне кажется, я имею право на нечто подобное. Приблизившийся ко мне размытый силуэт друга нанес очередной удар, целясь на этот раз в живот. Согнувшись пополам, я бессиленно повалился на землю. Только не говори, что для тебя это было неожиданностью. Ты правда думал, что я, наплевав на гордость, вернусь в квад стоит лишь поманить меня пальцем? Если честно, то нет. Но я рассчитывал, что искренних извинений вполне хватит. Мне удалось подняться на четвереньки, но я продолжал часто хватать ртом воздух. Легкие жгло изнутри, от отчего голова начала кружиться еще сильнее. В этот самый момент стоявший рядом и смеющийся в голос Форд дважды ударил меня по ребрам. Что-то отчетливо хрустнуло, а из носа брызнула кровь. «Я что-то не слышу искренних извинений». Друг сел мне на спину и, ухватившись рукой за волосы, запрокинул вверх голову. В лучах заходящего темно-красного солнца блеснуло лезвие ножа. «Ну же, пророк, собелись ты же у нас боец экстра-класса!» Я почувствовал, как напарник с каждой секундой все сильнее давит на прислоненный к шее нож, лезвие которого начинает медленно врезаться в кожу. Попытка достать форта рукой вызвала у того лишь смех. Он легко отбил мою вялую попытку сопротивления, в назидании еще и черканув по ладони ножом. «Скажи честно, пророк, тебе ведь нравится Гретхен? Ты влюбился в нее, правда? А теперь вспомни, что ты мне всегда говорил. Зона ловит нас на простых человеческих слабостях. Жаль, что ты так до конца и не понял тех простых вещей, что с таким усердием втолковывало мне». «Что ж... «Значит, я был хорошим учителем?» – прохрипел я, усмехаясь. «О, это безусловно. Знаешь, я даже буду вспоминать тебя. Иногда. Скажи, зачем тебе все это?» «А что мне оставалось делать?» «После того, как я попал в плен к свободе, они поставили мне условия. Или я рассказываю им о флешке, или они убивают меня. Медленно и мучительно. А так...» Гретхен предложила мне уйти, прекрасно понимая, что такому изгою, как я, просто некуда податься. Для пафосного долга я предатель, которого следует пристрелить, не задумываясь. А знаешь, я понял главное. Долг и свобода очень похожи, словно части единого целого. Они все единого цвета, цвета дерьма. И лишь вывески, и названия у всех разные. Но за красивой обложкой все то же самое. Компорт осторожно вытер кровь с моего лица. Я не дал застрелить Гретхен из чувства благодарности. Она открыла мне глаза, показала, что нет совершенных людей. Даже близкий и родной Кват оказался не таким, каким я его представлял все эти годы. Но есть еще одно обстоятельство. Он выдержал небольшую паузу, лучезарно улыбаясь. — Я ее люблю. У нас схожие вкусы, Пророк. Тут уже пришла моя очередь смеяться. И, честное слово, нисколько не хотелось себя сдерживать. Я смеялся до слез, задыхаясь и глядя на Форта, на лице которого читалась обида и непонимание. «Ты... ты только что мне говорил о том, что я плохой учитель, а ты хороший ученик, но сам готов прирезать меня из-за той же самой женщины. Я люблю ее, и поэтому спас ей жизнь, но тебя прирежу совсем по другим причинам. Тогда... Может, позволишь мне подняться и умереть как боец, не один год топтавший с тобой зону, а не как какая-то откормленная на убой свинья? Валяй, если хочешь продлить свои мучения. Форд встал, демонстративно воткнув нож в землю в сантиметре от моего лица. А вот мне подняться удалось далеко не с первой попытки. И когда я наконец смог стоять ровно, друг уже принял боевую стойку, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Я медленно поднял нож и, взвесив его в руке, кинул под ноги напарника. «Боюсь, в рукопашной тебе уже не победить», — ехидно заметил Форд, поднимая холодное оружие. «У меня свой нож», — произнес я, присев и доставая из-за голени сапога оружие. Все произошло за секунду. Распрямившись и сжимая в ладони компактный ГЛОК-26, я выстрелил, целясь другу в плечо. Напарник вскрикнул и, скривившись от боли, выронил нож, зажимая кровоточащую рану. «Форд, все-таки ты усвоил не весь учебный материал. Если решил убивать, то убивай, не задумываясь. Ну а теперь встань на колени, заложи здоровую руку за голову и без глупостей». «Она была права. Ты ублюдок, готовый стрелять в спину друга для достижения великой цели». Напарник встал на колени, в точности выполнив все мои приказания. «И что бы ты там ни говорил». Она все равно обвела тебя вокруг пальца. Гретхен скопировала часть информации, хранящуюся в ПДА, и вновь вышла сухой из воды. Благодаря тебе. Форд хотел было что-то возразить, но расслышать его слов я не успел. Две погремевшие короткие автоматные очереди заставили меня отпрыгнуть в сторону и, неудачно упав, откатиться под прикрытие невысоких пожелтевших кустов скидывая пистолет и выпуская всю обойму в сторону невидимого стрелка. Скорее всего, все пули ушли в молоко, так как стоило только приподняться и попытаться рассмотреть нападавшего, как очередная выпущенная очередь выбила цепочку песчаных фонтанчиков в двух шагах от меня. Утерев с лица кровь, бегущую из рассеченной брови, я перезарядил пистолет и, держа оружие наготове набрал на БДА сообщение друзьям. «Все не так уж плохо. Надо было всего лишь протянуть пару минут». Все-таки я был оптимистом. Стрелку за время моих раздумий удалось сократить разделявшие нас расстояние почти вдвое, если бы не встроенный в умную электронику детектор движения, лежать бы мне под тем кустом с простреленной головой. Дождавшись, когда стрелок в очередной раз кинется к следующему укрытию, горе малопримечательного строительного мусора, я вскинул пистолет, расстреливая половину обоймы. Попасть в противника из своего смешного оружия я и не пытался, заставил понервничать горе киллера и то радость, после чего сразу же вскочил и, тратя на ходу последние патроны, кинулся к раскрытой двери черного хода. Боец понял мой маневр слишком поздно, в торопях выпустив вслед длинную очередь, из которой лишь несколько пуль легли близко к намеченной цели, выбив из стены град штукатурки. Запыхавшись, поминутно чертыхаясь и немного припадая на ушибленную ногу, я буквально ввалился в спасительный дверной проем. Никогда не думал, что буду так сильно радоваться воцарившейся вокруг кромешной темноте». Я оказался в небольшом прямоугольном помещении, где слева располагался лестничный пролет, ведущий наверх. Прислонившись к стене справа от входа и перезарядив пистолет, с удивлением отметил, что это последняя обойма. мне надо быть. Ну да, один патрон всегда сбережем. Для себя любимого. Время тянулось на удивление медленно. Вокруг было тихо и спокойно, словно все просто нагло забыли о моем существовании. Но уверенность в том, что незадачливый киллер готовит какую-нибудь гадость, не покидала ни на секунду. Больше всего в таких изнуряющих боях я не любил томительного ожидания. Оно убивало быстрее и мучительнее любой пули, заставляя напряженно вслушиваться в каждый шорох и, дорезив глазах, вглядываться в дверной проем. Наконец, с улицы донеслись сначала приглушенные крики, а после и выстрелы, которые быстро приближались и перерастали в нескончаемый грохот. Я чуть было не завопил от радости, поняв, что так может громыхать только до боли знакомый пулемет одного добродушного здоровяка. У меня даже и мысли не было, что это могут быть вражеские бойцы, пришедшие на помощь стрелку. Когда выстрелы наконец смолкли, я осторожно выглянул на улицу и тут же зажмурился от слепящих лучей заходящего солнца. «Мать твою! Я чуть не выстрелил!» Раздался совсем близко возмущенный возле танка Я не успел сориентироваться, как мой могучий спаситель заключил меня в тесные дружеские объятия. «Зона меня раздели! Кто же ты тебя так отделал?» «Долгая история. Где мех?» «Он тут... Это... В общем, там...» Друг повел рукой в сторону, указывая куда-то в сторону. «Мы не успели!» Все было понятно без слов. Пистолет сам выскользнул из вспотевшей ладони, и я, забыв о больной ноге, треснутом ребре, рассеченной брови и крови, заливающей лицо, бросился к месту, где так и не закончился наш разговор с Фортом. В голове остервенела билась всего одна мысль. «Этого не может быть! Нет, не так, не сейчас, не подобным образом!» Он лежал на том самом месте, где я и заставил его встать на колени. Я надеялся, что напарник спрятался или бежал с непонятно откуда возникшим нападавшим. Лучше бы это было так. Короткая очередь попала в спину, каким-то чудом пробив защитный костюм. Он даже не двинулся с места. Вместо этого лежал и истекал кровью все то время, что я прятался, спасая свою жизнь. Форд. Тот, что пытался меня убить. Тот, которого я предал. Тот, который не одну сотню раз спасал мне жизнь. Как сейчас. Господи, каким же я был идиотом, поверив в то, что выпустив две короткие очереди, стрелок ни в кого не попал. У него был шанс хорошо прицелиться, и он им воспользовался. Только потому, что его главной целью был форт, мне удалось выжить. Мы меньше получаса назад грызлись с другом до полусмерти, нанося удары, целясь и стреляя друг в друга, и я... Наверное, правда был готов убить его, если бы он тогда попытался бежать. Но только не сейчас. В очередной раз он спас мне жизнь. А я, обезоружив и ранив его, подписал ему тем самым смертельный приговор. «Кто знает, не стань Форд на колени, и, может, ему бы и удалось выжить. Может быть». «Он еще жив», — произнес механик, сидя рядом с умирающим другом, беспомощно опустив руки с зажатым в них пустым медицинским шприцом. Я, не говоря ни слова, упал рядом на колени, осторожно взяв окровавленную ладонь Форта в свою. Мы ничем не могли ему помочь. И пусть напарник считал меня обманщиком и предателем, в моих воспоминаниях он навсегда останется верным другом и отличным бойцом, готовым прийти на помощь и прикрыть спину». Почему мы начинаем ценить то, что у нас есть только тогда, когда потеряем? Мех, кто это был? Кретхин. Почти шепотом произнес напарник одними губами. Веки форта дрогнули, и, наверное, услышав ее имя, он открыл глаза. Пророк, не надо. Я заклинаю тебя. Я не хочу врать тебе. Я найду эту змею и волчицу. Губы Форта расплылись в подобии улыбки. «Мне плевать». «Врешь». Врать самому себе – это последнее дело. «Так ты мне говорил». Форт обессиленно приподнял руку и попытался дотянуться онемевшими пальцами до своей шеи. «Кр... А, кр... кред...» «Что? Тебе трудно дышать? Крестик?» — произнес механик, и Форд еле заметно кивнул. Я осторожно подцепил пальцами серебряную цепочку на шее друга и, потянув, вытащил небольшой серебряный крестик, с которым напарник не расставался ни на секунду. «Зорви!» — одними губами прошептал Форт. Я выполнил его просьбу, слегка дернув, и цепочка тут же поддалась, оставшись у меня в руке. Слабая ладонь напарника легла на мой кулак, зажимая в ней крестик. «Поклянись, что не причинишь ей зла! Прошу! Поклянись!» «Я не буду врать своему другу», — повторил я, пытаясь вложить крестик в руку Форта, а тот упрямо не хотел его забирать, отталкивая мою ладонь. «Прости меня! Слышишь? Если бы я мог что-то изменить! Прости!» «Бог простит!» Зрачки друга закатились... И он потерял сознание я еще долго сидел и говорил что-то тряс его руку то и дело прося прощения пока наконец не понял что он уже не дышит я замер не выпуская его ладони из своих рук и в силах пошевелиться или что-то сказать пророк он умер прошептал механик я не пошевелился как будто не расслышал слов друга не хотел их слышать Это все казалось каким-то розыгрышем. Вот сейчас все засмеются, и улыбающийся Форд откроет глаза. Вот только почему-то никто не начинал смеяться первым. Я попытался заплакать, но понял, что у меня не получается. Странно, а ведь раньше это было так просто. Что со мной? Может быть, со смертью форта что-то изменилось? Во мне? Где-то там, в глубине души. «Каково это? Сходить с ума и полностью осознавать происходящее?» Откуда-то доносились какие-то странные голоса. Они говорили что-то утешающее. Я им отвечал. Слова срывались с моих губ, но их смысл был для меня недоступен. Я никак не мог понять, о чем говорю, а главное, кому. Или это были механик с танком? Потом я вдруг осознал, что произношу свои мысли вслух, Раз за разом повторяю весь тот бред, что сейчас переполнял голову. Друзьям, наверное, все это просто надоело, и механик попытался оттащить меня от все еще притворяющегося форта. «Почему? Почему форт не встает?» «Я что-то говорил про то, что мне надо извиниться, что это очень важно». «Ты кого?» Мех все сильнее и настойчивее оттаскивал меня в сторону. И тогда я понял, что он хочет просто поссорить нас с фортом. Он всегда этого хотел. Завидовал ему? Мечтал занять его место? Интересно, я только подумал или сказал это? И почему механик так странно посмотрел на меня? Воспользовавшись заминкой, я кинулся к форту. Но тогда на моем пути встал танк. Сколько я не пытался обмануть его, оттолкнуть в сторону или даже ударить, ничего не получалось. Этот громило схватил меня и прижал к себе, словно маленького котенка. А после... Горячие, обжигающие слезы долго бежали по моим щекам, я не хотел, чтобы они кончались. Так было легче. Намного легче. Казалось, вместе с ними уходит что-то еще. Что-то очень важное. Может быть, тот незатухающий огонь, что пожирал меня изнутри? Вполне может быть. Не знаю. Никто не знает. Ничего нельзя было изменить. Чудес не бывает. Я осознал это и перестал сопротивляться, продолжая со всей силой до боли сжимать в кулаке обычный серебряный крестик, надеясь, что на ладони останется точно такой же ничем не сводимый рубец, как и в моей душе».